Раз согласилась, осталось получить разрешение управляющей приюта. «Это Лилиан. Она же здесь директор?» Спросила Лоррейн. Ализа была под опекой приюта, потому важно было согласие ее опекуна, которым выступала директриса приюта. В определенной степени она была свободна, но когда дело касалось будущего, тут важно было получить разрешение. Можно было обойтись и без этого. И все же это было предпочтительнее. Можно было ходить за покупками, получая минимальную оплату от гильдии. И все же... Орейн говорила именно об этом. Эли кивнула ей и ответила. Да, госпожа Лиллиан управляет этим приютом. Она монахиня церкви Восточного Неба. Сейчас она болеет, но уже скоро получит лекарство. Да, это задание, которое принял Рэнд. Значит, встретиться не получится? Раз я не здоровится, мы придем в другой раз. Орейн вела себя по-взрослому. Хотя обычно так не делала, но Лиза покачала головой. «Нет, госпожа Лилион всегда разговаривает с посетителями. Все в порядке, прошу за мной», — сказала она и поднялась. Видать, собралась проводить. Похоже, ей все еще было тяжело подниматься, потому стоило прийти, когда женщина поправится. Однако было сложно отказать, когда она сама того желала. Ей и Лорен переглянулись, встали и последовали за Лизой. «Госпожа Лилиан, прошу прощения!» Ализа постучала, и с той стороны прозвучал ответ. «Войди!» Глаз был нездоровый, но немного бодрее, чем раньше. Похоже, сегодня ей лучше. Неизвестно, говорила ли Ализа с ней о лекарстве, но, может быть, так потому, что она знала, что ее вылечат. Дверь открылась, и внутри все так же была женщина средних лет, лежавшая на кровати. «Ах, это снова вы, господин Рент!» «Я слышала. Вы избавились от монстров в подвале?» По моему лицу, а точнее по подозрительной внешности, она меня узнала и заговорила. «Да, именно под этим предлогом я пришел сюда, чтобы разобраться с монстрами в подвале. Но вот о том, избавился ли я от них...» «Не говорить же, что мы подружились. Кстати, Эдер пришел сюда раньше меня, с подчиненными веселиться. В принципе, он свободен». Кроме случаев, когда мы идем в лабиринт. Правда, я ему этого не позволяю. Он сам. Но обычно проблем от него нет. В бою он полезен. Так что ладно. Вот только хотелось бы больше лояльности от подчиненного. Кстати, похоже, на него тоже повлияло мое изменение. Но об этом позже. В общем, так. Да ничего такого. Главное, что в приюте все хорошо. Сказал я. А Лилиан ответила. Что вы! Даже маленькие монстры со временем становятся сильными. Слышала там мыши, но когда их становится много, они опасны. То, о чем говорила женщина, правда. Мыши – мелкие монстры, которых часто недооценивают. Но они достаточно опасны, ведь могут заполонить целый город. Довольно редко среди них появляются сильные особи. В течение годов и десятилетий они берут под контроль своих сородичей в городских тоннелях и канализациях. В итоге они становятся огромной, неконтролируемой стаей. Где-то я об этом слышал но лучше просто забыть. Не думаю, что Идель станет таким. На это надо время. И даже если так, он останется моим подчиненным. Их было не так много. И одну победила Ализа. Сказал я, и она удивилась. Ализа? Это правда? Спросила она у нас. И девочка немного виновато ответила. «Да», — сказала она. А я подумал, будто сделал что-то плохое и продолжил. Я подумал, что ей не помешает опыт, чтобы она смогла защитить себя. Или это было излишне? «Нет». «Что вы? Ну, Ализа, ты должна была рассказать мне об этом?» Голос не был суровым, и все же она ее читала. «Простите, я не хотела доставлять вам хлопот. Я же сказала, что все в порядке». Они заботились друг о друге. Я испытал облегчение, понимая, что все в порядке. вот как! Позвольте узнать, а кто вы? С любопытством спросила Лилиан, посмотрев на Ворен. И она ответила: Меня зовут Рейн Лювье. Я ученая и авантюристка, и старая подруга Рента. Рада знакомства, госпожа Лилиан. Вот как. Я отвечаю за этот приют. Монахиня Церкви Восточного Неба. «Лилиан Джуны. Рада знакомству. Так почему вы пришли к нам?» Спросила Лилиан, и в дверь постучали. А потом раздался голос с той стороны. Сестренка Ализа! Господа Умберт и Норман прибыли!» Раздался голос маленького ребенка. «Такого же сироты». Обычно за посетителей отвечала Ализа, но пока она была здесь, этим занялись другие. Имена принадлежали целителю и фармацевту дать они принесли лекарства из цветов драконовой Крови. Услышала имена, а встревожилась. «Ой, простите, можно я пойду? Кроме меня принять их...» Вообще было кому. Здесь были дети, которые могли их встретить. Но Лиза хотела сделать это лично. илиан она тоже это понимала, потому улыбнулась. «Я не против, но ты оставишь этих гостей?» Она выказывала неодобрение. Однако мы были не против. Мы не переживаем по этому поводу. Точно. Мы бы хотели поговорить с вами. Ализа, можешь идти? Такие мы дали ответы. Наши слова слегка озадачили лилиан. Но раз уж мы были не против... Так и быть. Можешь идти. Но возвращайся поскорее. Голос был слегка строгим. Ализа ответила. Да, прошу меня простить. Я пошла. Она поклонилась и покинула комнату. Лилиан сказала. «Простите, что она такая неподелая. Надо было лучше воспитывать ее». Извинилась она, но это было ни к чему. Орейн сказала. «Нет, это не так. Она прекрасно воспитана для своего возраста. К тому же вежлива и талантлива». Выдала она. Лилиана ли эти слова. «Талантлива?» Спросила она. «Да, я лично убедилась, что у Ализы есть талант. Она может стать магом», – ответила Рейн лириан «Кстати, просто взглянув на человека, увидеть магический потенциал нельзя. Однако, если ты опытный маг, это возможно. Есть магия, позволяющая приблизительно оценить объем маны другого человека. К тому же у девушки был магический взгляд, который позволял видеть ману дороги. И равных ей в этом не было» потому Лоррейна пришла специально встретиться с Алисой. Конечно, я такого не умел. У нее хватало маны, чтобы стать магом. Но магию без достаточного знания теории не использовать. Я знаю лишь тот минимум, что могу использовать, Я пользуюсь до сих пор. Если хочу нормально пользоваться магией, то надо учиться. Магом. Конечно, мана у нее есть, но что до объема... Как следует, она не мерила. У многих есть мана. Но чаще всего ее недостаточно, чтобы стать магом. И для проверки нужны опытные маги или магические инструменты. За все это надо платить. В детском доме едва хватало на жизнь, потому такие деньги они заплатить не могли. У Рейн тоже за это стоило заплатить, но есть маги, которые ищут себе учеников. В таком случае денег никто брать не будет. Строго говоря, это был не тот самый случай, но для Лорейн все вышло приблизительно таким образом. Если она захочет денег, ее никто не остановит. Но в таком случае она получит все от меня. Я измерила ее способности в гостиной. Думаю, у нее хватает сил. Вообще для этого нужен специальный магический предмет. Но на мой взгляд, если будет стараться, то сможет нацелиться на придворного мага. Легкость голоса просто поражала. Конечно, она сказала про наличие маны, но о таком никто не думал. Придворный маг – высший магический чин в королевстве Яван. Сильных магов, служащих непосредственно королю, называют придворными магами. Чтобы стать одним из них, нужен большой запас маны, мощная и точная магия, и глубокие познания. Это должность, мечта всякого мага. Конечно же, добиться этого могут немногие. Это правда? Все же... Сложно поверить в это было не только мне, но и Лилиан. Она приложила руку к рту и широко открыла глаза. Новорейн покачала головой. «Понимаю, что вы удивлены. Я и сама в замешательстве. Но я не вру и не шучу над вами. Если она будет как следует заниматься, то станет выдающимся магом. Конечно, если будет лениться, то станет посредственностью, но тут все зависит от ее усилий». «Даже если маны много, человек может стать самым заурядным магом. Конечно, важно, сколько у тебя маны, но только благодаря этому первоклассным магом не стать». Мага составляет объем маны и знания о магии. Без чего-то одного магом мне стать. В моем случае с моими знаниями магию использовать и получится. Конечно, наконец у меня появилась мана, потому я подумал учиться. Однако на первом месте у меня было изменение формы существования. Так что пришлось отложить этот вопрос. Я ведь мечник. И мана мне нужна для укрепления тела и оружия. Из-за малого количества я использовал самые простые техники. Делал все, что было мне по силам. Всегда было интересно, получится ли вот теперь изменить курс. Я сейчас буду пробовать, но если бы начал раньше, мне было бы куда проще болотах Тараска. От гоблинов бы я длился магией с расстояния, а на рыбах в воде использовал бы магию или заморозку. А когда начал падать мост, я бы усилил его магией земли, и он бы скорее всего не сломался. у Рейн бы на моем месте сделала бы все куда лучше. Вот как. Но как же? А она сама... Она хочет стать магом? Спросила озадаченная Лилиан. Все же профессия мага непростая. Само обучение довольно сурово. по Полусилы тут ничего не добиться. Надо учиться как следует. И неизвестно к чему, приведет ошибка на практике. К тому же маги часто попадают на поле битвы. Конечно, есть исследователи и создатели магических механизмов. Но многие служат в стране, становятся авантюристами и истребляют монстров. Умея пользоваться магией, можно неплохо зарабатывать. Но даже среди магов многие этого не хотят. Своя жизнь дороже. Потому Лилиан думала, чего захочет сама Ализа. Я посчитал, что должен рассказать об этом. По этому поводу. Когда я приходил в прошлый раз, Ализа сказала, что хочет стать авантюристкой. А... Это случилось когда я позволил ей сразиться с мышью. Она сказала, что хочет стать авантюристкой. И я решил позволить ей попробовать. Думал позволить получить немного опыта. Если испугается, то точно передумает. Но у Ализы получилось. И мне кажется, что она уверена в своем решении. Но я о решении другого человека говорю. Потому не могу быть полностью уверенным. Но, Лилиан, надо было обдумать вещь девочки девочке, про которую она до этого не знала. Конечно, я рассказывал без разрешения, но она и сама сказала, что мечтает об этом. И Лилиан была не из тех, кто пытается лишить человека мечты. Вообще, подобная мечта для возраста Ализа была вполне подходящей. Не у каждого получается последовать за ней. Я, кстати, с детства стремился стать авантюристом мифриолого ранга. Лилиан призадумывалась над моими словами и кивнула. Вот как. Раз она этого хочет, я не вправе ее останавливать. «Но почему она хочет стать авантюристкой?» Когда она спросила это, в дверь постучали. Похоже, вернулась Ализа. «Госпожа Лилиан, с вами хотят встретиться целитель Умберт и фармацевт Торман. Можно им войти?» По ту сторону двери раздался голос Ализы. Лилиан посмотрела на нас. «Но ведь сейчас...» Заговорила она, а мы покачали головами. «Я с ними уже встречался. Пусть входят». «Я тоже не против». Если буду мешать, я удалюсь. Так мы и сказали. Читать атмосферу не было нашим коньком. Но если надо было, мы вполне могли. А Вот так. Вот как? Тогда не буду отказываться, раз вы согласны. Должно быть, они пришли поговорить о моем состоянии. Целитель Умберт проверял здоровье Лилен, которая в последнее время не здоровилась. А фармацаж Норман был его знакомым. Потому можно было легко понять, зачем они здесь. Входите! сказала Лилиан, «я в комнату вошли Ализа, Умберт и Норман. Худощавая мужчина средних лет и еще один довольно молодой и крупный вошли вслед за девушкой. Они слегка удивились увидел меня его Рейн, но тут же стали улыбаться нам. Без учета Лилиан здесь было пять человек. Довольно тесновато до такой комнаты. Стульев было всего три, потому я его Рейн. Предложили мужчинам присаживаться. Что заметила Ализа? Я принесу стулья», — в спешке сказала она, и покинула комнату. Это нас настолько удивило, что вы, поднявшись, так и застыли. А Умберт и Норман не шевелились, пытаясь отговорить нас. Атмосфера была довольно странной. Но развеяла ее Лилиан. Эх, вот не путевый ребенок. Приношу свои извинения за нее. Все же я плохо ее воспитала. Она была разочарована, но все лишь улыбнулись, никто из-за этого не злился. Ализа всего лишь девочка лет 12. Для нее уже это было неплохо. Учитывая, каким я был в этом возрасте, причин злиться у меня не было. Как и у Лоррейн, которая, похоже, вспомнила не самые приятные воспоминания. Оставшиеся двое тоже особо от нас не отличались. Если бы её плохо воспитывали, она бы в свои 12 не смогла бы стать такой вежливой. Заметила, что стульев не хватает, и сразу пошла за ними. не переживайте. Она ведет себя куда лучше, чем мы в детстве. Неуверенно рассмеялся целикей Умбер.